И он уже тянул в рестораны, клубы, на званые обеды, юбилеи, и уже ему было лестно, что у него бывают известные адвокаты и артисты, и что в докторском клубе он играет в карты с профессором. Уже он мог съесть целую порцию селянки на сковороде. Пройдёт какой-нибудь месяц, и Анна Сергеевна казалась ему покроется в памяти туманом. и только изредка будет сниться с трогательной улыбкой, как снились другие. Но прошло больше месяца, наступила глубокая зима, в памяти все было ясно, точно расстался он с Анной Сергеевной только вчера. И воспоминания разгорались все сильнее. Доносились ли в вечерней тишине в его кабинет голоса детей, приготовлявших уроки,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 Швейцар дал ему нужные сведения. Фон Дзидериц живёт на Старогончарной улице в собственном доме. Это недалеко от гостиницы, живёт хорошо, богат, имеет своих лошадей, его все знают в городе. Швейцар выговаривал так: Дрыдырец. Горов не спеша пошёл на Старогончарную, отыскал дом. Как раз против дома тянулся забор серый, длинный, с гвоздями.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 положиться на случай и он все ходил по улице и около забора и поджидал этого случая он видел как в ворота вошел нищий на него напали собаки потом час спустя слышал игру на рояле и звуки доносились слабые неясные должно быть анна сергеевна играла парадная дверь вдруг отворилась и из нее вышла какая-то старушка а за нею бежал знакомый шпиц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 Улыбался он сладко, и в петлице у него блестел какой-то учёный значок, точно лакейский номер. В первом антракте муш ушёл курить, она осталась в кресле. Гуров, сидевший тоже в портере, подошёл к ней и сказал дрожащим голосом, улыбаясь насильно: "Здравствуйте". Она взглянула на него и побледнела. Он ещё раз взглянул с ужасом, не веря глазами, крепко сжало в руках вместе веер и орнетку, очевидно, борясь с собой, чтобы не упасть в обморок. Оба молчали. Она сидела, он стоял, испуганный её смущением, не решаясь сесть рядом. Запели настраиваемые скрипки и флейта. Стало вдруг страшно, казалось, что из всех углов смотрят.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 И вот в эту минуту он вдруг вспомнил, как тогда вечером на станции, провожив Анну Сергеевну, говорил себе, что всё кончилось, и они уже никогда не увидятся. Но как ещё далеко было до конца. На узкой мрачной лестнице, где было написано ход в амфитеатр, она остановилась. Как вы меня испугали, сказала она, тяжело дыша, всё ещё бледная, ошамлённая.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 И ушёл из театра.